Глава первая. Москва, 2016 год. Марк. Я начинал с самых низов и достиг всего, чего только можно желать. Все началось с маленького кафе. Владелец был на грани разорения, и я воспользовался моментом. У меня талант распознавать предприятия, которые могут приносить выгоду, а которые на грани выживания. Я стал скупать прогоревшие предприятия и продавать с молотка. Те, что могли в будущем приносить доход, я инвестировал. Остальные беспощадно утилизировал. К тридцати годам я стал управлять огромной компанией «Глорис». Деньги, власть, передо мной открылись все двери. Я владел миром, если не больше. Но не было той, с которой хотел разделить свои достижения. Подарить ей рай, о котором она мечтала. Моя вера исчезла, и я не мог ее найти. Мой взгляд заскользил по роскошной мебели в моем кабинете, на последнем этаже здания, которое принадлежало мне огромный город расстилался за панорамными окнами и мне казалось я плыву по небу чувствуя всю свою мощь и влияние двери кабинета открылись и показался мой товарищ с приюта ленька я взял его в свою команду заместителем и он ни разу меня не подвел за все эти годы ну что нетерпеливо произнес я встав с кресла ничего марк Леня отрицательно покачал головой быть такого не может взорвался я ощущая беспомощность «Сколько нам еще нужно искать?» «Марк, тебе не приходило в голову, что она мертва?» «Прошло столько лет, поиски затянулись. Если бы она была жива, нашла бы тебя. Я сменил имя, фамилию, я купил свою родословную. Того пацана не существует. Она не умерла, я это знаю. Мои люди вытрясли душу из ее родителей. Никто ничего не знает. Ее нет, Марк, пора бы это уже принять». Я не слушал его, он не понимал, о чем говорит. «Вера не мертва». Она найдет выход из любой сложившейся ситуации. Я обещал вернуться, но она не дождалась и ушла. И все эти годы меня не отпускало чувство вины. Пусть приготовит машину. Коротко приказал я, отвернувшись к окну. Стал смотреть на вечерний город. Это была не любовь. Я вообще не знаю, способен ли испытывать подобное чувство. Мои отношения всегда скоротечны и предсказуемы. Ресторан, дорогой подарок, номер в отеле. Все банально и просто. Девушки обожали появляться в моем обществе на людях, пусть только на вечер, этого достаточно. Однажды я пытался построить серьезные отношения, но не вышло. Я ведь не способен на чувства. Так говорили все девушки, когда я покидал номер отеля, не оборачиваясь. Вера была моим близким человеком, в котором я нуждался, и ради нее я сделал все это, стал тем, кем можно гордиться. Леня вернулся, сообщив, что машина ждет у входа. «Ты едешь со мной». Рявкнул я и поспешил покинуть кабинет. Родители Веры жили в Некрасовке, в обшарпанной пятиэтажке. Моя охрана прошла вперед, открыв старую дверь подъезда. Как только я вошел в дом, в нос ударил удушающий запах мочи и дерьма. Здесь не жили, эти люди выживали, как умели, и никто не пытался даже что-то изменить. После стольких лет я все же решился посмотреть в глаза этим людям, которые уничтожили своего ребенка. Дверь нам открыла старуха в грязном и местами рваном халате, скривив свое опухшее лицо чрезмерных возлияний. Как я не всматривался в это рыло, так и не смог разглядеть общих черт с Веры, с этой женщиной. Хотя как тут можно что-либо увидеть в этом раздутом нечто? — Чего надо? Услышав ее скрипучий прокуренный голос, я поежился. Ее облик — адская вонь, и этот отвратительный говор — славный набор для выживания в этих местах. Вера. Я вышел вперед, став в шаги от нее. «Где ваша дочь?» «Каждый день сюда приезжаю спрашивать за нее, и я уже говорила, что не знаю. Три года назад появлялась». «Что?» — рявкнул Леня. «Но вы же говорили, что не видели ее с того дня, как она сбежала». «Леня, замолчи!» Остановив его, я вновь обратился к этому несуразному нечто. «Два года назад она приходила к вам?» «Ну да, и все». Она что-то говорила или, может, оставляла? Осторожно поинтересовался я, кивнув охраннику. Увидев в руке охранника деньги, нечто заулыбало, салочно облизав свои губы. Переночевала, ночью ушла. Мне-то что с нее взять? Меня словно током ударило. Эта мразь даже не поинтересовался у дочери о ее проблемах. Вера не просто так пришла к ним. У нее не было выбора, а значит, она в беде. «Одай ей деньги», — приказал я охраннику. Если она появится, позвоните по этому номеру. Я дам вам намного больше денег». Животное закивало головой, обслюнявив пальцы, стало пересчитывать деньги. Это зрелище стало последней каплей. Быстро развернувшись, я пошел вниз по лестнице. Покинув, наконец, этот притон, я глотнул свежего воздуха, ощущая, как мою душу переполняет чувство отвращения и презрения. Эти люди сами выбрали свою судьбу и уже не остановятся. Для них нет будущего, впрочем, как и настоящего. Марк, я не знал. Начал было оправдываться Лёня. «Она была здесь, чёрт тебя дери, Лёня! Ты упустил её!» В отчаянии заорал я. «Ищи её, делай, что хочешь, но найди. Ты же знаешь её, мы вместе с ней провели два года. Она часть нашей жизни. Пусть следят за домом круглосуточно. Что-то мне подсказывает, она ещё появится». Прошло двенадцать лет и никакие деньги мне не помогли найти ее. Я нанимал лучших сыщиков. Проверил все больницы, тюрьмы, наркопритоны. Но все безуспешно. Другой бы потерял надежду, но только не я. Марк, Леня догнал меня, когда я уже садился в машину. Она, может, не хочет, чтобы ты ее искал. Что ей мешает прийти к тебе? Не поверю, что она не узнала тебя. Гордость и обида, вот что ей мешало прийти». Закрыв дверь машины, приказал водителю ехать. «Мир огромен, я не знал, где она, и смогу ли вновь ее увидеть, но надежда не покидала меня. Пригород Москвы, Довель. Горничная суетилась в гостиной, делая вид, что занята уборкой. Каждый раз, возвращая свой огромный особняк, я отпускал прислугу, шел в сад к бассейну, брал бутылку скотча и пил в одиночестве. Спустя час меня начинали одолевать воспоминания, Спустя два часа мне хотелось утопиться в бассейне. Спустя три я уже не соображал, что делаю. Утром после таких попоек прислуга разгребала завалы в гостиной, я терял контроль над своими эмоциями, алкоголь напрочь лишал рассудка. И я не ведал, что творил. Часто я боялся себя и того, кто живет во мне. Сейчас я Марк Соколов. Двенадцать лет назад я был простым пацаном со сложной судьбой, которую подчинил себе поникшие головы моих горничных разбитая мебель и ощущение душевной пустоты никогда не оставляло меня. я часто задавался вопросом почему она почему я не могу оставить все в прошлом и идти дальше затем находила ответы они пугали моя психика сломлена я одиночка если кто меня и сможет понять так это только вера если бы она только дождалась меня обретая власть ты можешь вершить правосудие и я поступил так, как считал правильным. Спустя годы я нашел тех охранников, что охраняли изолятор, и основательно подпортил им жизнь. На столике стояла наполовину пустая бутылка скотча. По телу растекается легкая эйфория, но меня душит злоба, и я хочу облегчить свою боль и не знаю как. Поставив бокал на столик, набрал Леню, попросив приехать. Друг приехал спустя час, присев рядом на соседнее кресло в моем прекрасном саду. «Как думаешь, что с ней стало?» – поинтересовался я, налив ему бокал скотча. «Может, она проститутка, наркоманка или вышла замуж? И знаешь, мне плевать, кто она. Я должен ей помочь. Марк, ты понимаешь, что она не хочет? Зачем ты мучаешь себя все эти годы? Женись, создай семью, родите ребенка». Я думал о таком варианте. Только вот в чем проблема. Я же псих. Разве станет нормальная девушка жить с таким, как я? Мне порой с трудом удается контролировать себя, свой гнев. Потом я сожалею, но ничего не могу с собой поделать. Я не могу вспомнить лицо своей матери, отца, я вообще не помню тот период детства, когда жил с ними. Его будто стерли из моей памяти». Леня молча слушал меня, понурив голову. «Ты знаешь, где они? Почему не поедешь к ним?» «Пять лет назад я нашел своих родителей. Знал, что если увижу своего отца, не смогу сдержаться и раскрою ему голову» потому и не решался наведаться к ним. Однажды я почти решился, но увидев мать, идущую к подъезду дома, в котором они жили, растерялся. Несчастная сгорбленная женщина, обремененная повседневными тяготами жизни. Я не знал, что делать, как поговорить с ней, узнать причины их поступка. Несмотря ни на что, я нашел способ передать им деньги, и делаю это ежемесячно. Не сейчас. Я не готов простить их, и не уверен, что смогу когда-либо. Найди способ помочь им, дай денег». Хмыкнув, подлил себе скотча. «Они же родили меня. Пусть будет для них как благодарность. Хорошо сделаю, но ты все же подумай о Вере. Тебе нужно жить дальше, попытайся. Я же смог, у меня семья. Все изменилось, мы изменились, наша жизнь. Ты богатый человек, пользуйся своим положением. Я должен найти ее. Она нужна мне, не спрашивай зачем и почему, но нужна». Продолжайте следить за ее родителями, они что-то знают». Допив скотч, я пошел в свою комнату. Я сам не знал, зачем продолжаю искать того, кто не хочет, чтобы его нашли. Возможно, я зря трачу годы на человека, для которого не существую, но ничего не мог с собой поделать.